Глава 16 Нет такой комбинации событий, для которой человеческий ум не мог бы подобрать объяснение. Артур Конан Дойл. Долина ужаса. «Красиво так переливаются капли», — сказала Женя, улыбаясь. «Я покивал. Было и правда красиво. Рубиновые капли просвечивали на солнце, играли бликами всех оттенков красного. А в комплекте с желтыми листьями на кустах, среди которых она была растянута, зрелище и вовсе было завораживающим. Нарушал окружающую гармонию только тоненький противный писк, будто комар над ухом зудел. Я даже попытался отмахнуться от противного насекомого, но в этот момент серебристые нити паутины вдруг пришли в движение, будто сеть вздохнула, капли дернулись и исторгли из себя стаю некрупных шипов, облаком рванувших в нашу сторону. Среагировал я быстро. Меньше секунды понадобилось, чтобы сообразить, что стоять, как два телеграфных столба на пути тучи шипов, плохая идея. Вряд ли эти штуки летят в нашу сторону, чтобы какое-то добро принести. Я одним прыжком доскочил до Жени и совершенно невежливо повалил ее в жухлую траву, прикрыв своим телом. По комбезу забарабанили удары. Довольно сильные, хорошо, что скользящие. Если бы не скользкая ткань, то все эти штуки воткнулись бы в голую кожу, вот как этот, единственный, который попал мимо красно-оранжевой ткани, чуть ниже запястья. Как эта штука входит под кожу, я видел, как в замедленной съемке. Краем мысли успел отметить, что шип темно-красный, а не синий. Успел долю секунды порадоваться. А потом... Меня разодрало болью. Скрючило, сбросило с тела Женьки, выгнуло дугой, затрясло. Кажется, я даже заорал, но ни капли стыда в этот момент не почувствовал. Боль затопила просто все вообще и длилась целую вечность. На самом деле минуты две. Ровно столько поливает шипами хищная паутина. Но узнал я об этом уже потом. Сейчас я валялся на траве, скрюченный, парализующий болью от яда хищной паутины. Сил хватило только на то, чтобы заорать Женьке, чтобы она не поднимала голову. «Клим!» — голос девушки доносился до моего скукожившегося сознания, как со дна глубокого колодца. Пошевелиться не получалось, хотя хищные когти боли начали отпускать. Я чуть было не запаниковал. «Парализован! Это что, совсем? «Твою же мать, вот почему я такой полоротый, а? Ну кто мне мешал внимательно читать инструкции по границе 32 и ее обитателям?» Что зрение у меня тоже пропадало, я осознал в тот момент, когда оно начало возвращаться. Я увидел свою безвольно валяющуюся в траве руку и все еще торчащий из нее шип. «Какая маленькая штука, как много от него боли!» Длиной шип был всего-то сантиметра два. На конце небольшое толщение, как у пчелы. И из этой самой шишечки начала медленно вырастать серебристая нить. Рассудочная часть мозга быстро дорисовала картину охоты и ловчей сети. В тело втыкаются шипы, прорастают паутинками, которые подтаскивают жертву к базовой сети, чтобы... Наверное, чтобы сожрать, что же еще? Я попытался пошевелить губами, чтобы попросить Женьку вытащить из меня дурацкий шип. У меня ожидаемо не получилось, но она и сама сообразила. Схватилась за него пальцами и выдернула. Взвизгнула совершенно по-девчачьи, отдернула руку и отбросила шип в сторону. И тот в траве немедленно потерялся, конечно. Зато пролич меня сразу же отпустил. Не сказал бы, правда, что я сразу смог вскочить и прыгать, как козел. Ощущения были такие будто я ночь вагона с углем разгружал. Но что радовало, не смертельно Больно, страшно, но не необратимо. Я кое-как поднялся на четвереньки и помотал головой, разгоняя туман в мозгах. Посмотрел на серебрящуюся в лучах осеннего солнца паутину, в узлах которой снова начали набухать красные капли. Второй раз мы не попались. Когда воздух снова завибрировал от писка, Мы с Женькой, не сговариваясь, бросились на траву, прикрыв все открытые участки кожи. Благо, их было немного. «Какого же размера должен быть паук, раз у него такая паутина?» — сказала Женька, когда вторая серия шипов иссякла. Не факт, что вообще есть паук. За эти несколько минут я уже пришел в себя полностью. Большой палец на руке, куда шип воткнулся, шевелился еще плоховато, но в целом было терпимо. Так ты знаешь, что это за хреновина такая, обрадовалась она. Впервые вижу, хмыкнул я. Тогда почему? начала Женька, и тут в воздухе опять запищала. Надо отходить, пробубнил я, лежа носом в землю. Шипы легкие, не могут очень далеко лететь. Сказать оказалось легче, чем реализовать задуманное. Когда поток шипов иссяк, мы с Женькой вскочили и попытались, так сказать, тактически отступить. Но хрен там угадали. Пока мы уворачивались от шипов одной паутины, за нашими спинами уже как-то выросла вторая. Ее тонкие серебристые нити были едва заметны, так что Женька чуть в них с разбегу не влетела. Хорошо, что я успела ее ухватить за руку. Еще одна паутина косо протянулась между причудливой изогнутым стволом мертвого дерева и кучей круглых покрытых мхом валунов. Окружены, короче. И у всех паутин вокруг разное время созревания. В смысле, шипами они фигачат по очереди, а не одновременно. И времени на свободное перемещение у нас получается все меньше и меньше. Тем более, что они явно размножаются. И если мы чуть-чуть притормозим, то они возьмут нас в кокон. Женька ткнула паутину шестом. Нити упруго спружинили, но даже не подумали порваться. Снизу ни под одной из них возможности поднырнуть нет. Как с этой заразой справляться, хрен знает. За примерно четверть часа чехарды и прыжков среди паутин мы с Женькой выяснили, что нити не рвутся ни одним из доступных нам способом. Разрезать ножом их тоже нельзя, голой кожи их касаться — крайне сомнительное удовольствие, они жгутся и приклеиваются. И к ткани комбеза тоже. Вариантов было два проломиться через стоящие стеной кусты с максимально возможной скоростью или попытаться взобраться опять же быстро на груду валунов, пока и эти два пути у нас не отрезали. Очередной нарастающий писк. Мы снова плюхнулись на землю, спрятав лицо и ладони. «А мы можем как-то подать сигнал бедствия или что-то такое», глухо проговорила Женька. «Как вообще получается, что заходили мы все вместе?» «А сейчас никого нет рядом». «У тебя, случайно, нет дезодоранта или что-то вроде?» — спросил я, смутно вспомнив, что вроде рыжеволосая валькирия складывала какой-то баллончик в карман комбеза, когда мы переодевались. Возникла у меня одна идея, которую хотелось проверить, прежде чем тыкать сос в плюшке. Как-то было заподлозывать звать на помощь, не перепробовав все варианты. «Есть», — сказала Женька. Сейчас шипы прекратятся? Дай его мне, хорошо? Попросил я. И... «Э -э, а зачем? Женька приподнялась на локте и посмотрела в мою сторону. И тут же ойкнула и ткнулась обратно в траву. Все-таки эти дурацкие шипы довольно сильно лупят. Не как пули, конечно, но прилетает чувствительно. Сейчас покажу, буркнул я, нашаривая в кармане на бедре зажигалку. Когда поток шипов от всех трех паутин иссяк, мы снова смогли подняться. Женя протянула мне баллон, и я, не глядя, сбил с него крышку, подскочил к ближайшей паутине и поднес к шипящей струе дезодоранта зажигалку. Поток пламени рванулся к серебряным нитям с зарождающимися в узлах красными каплями. И прочная, как киплар паутина, буквально за одно мгновение распалась на невесомые белесые хлопья как будто ее и не было. «Уходим!» — скомандовал я и шагнул в освободившийся проход, чтобы побыстрее покинуть этот треугольник боли. Но почти сразу же остановился. «Сфига ли уходить-то?» Пожег остальные паутины тоже. И еще одну, только что зародившуюся в том месте, куда, кажется, упал выдернутый из моей руки шип. «Наверное, эти шипы как комары», — сказала Женя уже совершенно спокойным тоном напиваются крови и начинают строить паутину. Не сказал бы, что я в восторге от этой всей биохимии. Я поежился. В суставах и мышцах все еще имелась некоторая скованность. Кажется, я теперь буду при любом взгляде на красное какое-то время нервно вздрагивать, вспоминая, как меня тут крючило от боли на траве. У нас еще шесть с половиной часов, так что возвращаемся к нашим брыкам». К обеду неяркое осеннее солнце скрыло серая хмарь, начал накрапывать дождик. От выкрутасов-брыков болело все тело. Кажется, что она вообще стала одним сплошным синяком. Когда успокоился очередной, Женя плюхнулась на мокрую траву и растянулась в полный рост. «Все, больше не могу», — простонала она. «Нужен какой-то перерыв или что-то вроде». «Между прочим, «Нам еще два с половиной часа полагается работать», — усмехнулся я, падая рядом с ней. «Нет, нет, нет, ни за что», — Женя помотала головой, не поднимая ее. «У нас и так их уже полный мешок почти». «Эй, а где же твой рабочий азарт?» — подначил я, тоже не поднимая головы. «На самом деле, мне и самому больше хотелось просто лежать, а не гоняться с мешком за этими вздорными сухопутными галатуриями». «Вот представь, вернемся мы на базу, а у нас больше всех добычи. Выиграем соцсоревнования, вымпел получим». «А что, здесь тоже есть соревнования?» — спросила Женя. «Нелогично же, здесь ведь небезопасно рекорды ставить». Я пошутил, хмыкнул я, повернул на бок и подпер голову локтем. Женька лежала, раскинув руки в стороны. Широко раскрытыми глазами смотрела в мутно-серое карельское небо. Рыжие волосы, которые она тщательно собрала в пучок перед выходом, растрепались и обрамляли ее лицом медными кудряшками. «Красивая девушка. И лицо такое правильное, как у статуи». «Статуя! Хм...» Я сел и вытянул шею. «Вот что это такое за кустами!» Это нечто притягивало мой взгляд примерно последний час, но с этой охотой на брыков мы то приближались, то удалялись, а поскольку нечто в кустах не проявило никакой агрессии, я перестал обращать на него внимание. Но сейчас, когда мы валялись неподвижно, я снова наткнулся на него взглядом. Там точно какая-то статуя. Сама не очень большая, но на высоком гранитном постаменте. Кажется. Там был фонтан или что-то подобное, — сказал я и ткнул пальцем в ту сторону. «Где?» — Женя лениво повернула голову и присмотрелась. «Ой, точно! А я почему-то думала, что здесь только дикая природа и всякие аномалии. Здесь же люди жили, до этого всего. Я поднялся на ноги и протянул руку Женьке. Пойдем посмотрим». Про усталость мы как-то сразу забыли оба. Продрались через полосы цеплючьих кустов, потом пришлось перелезть через невысокий каменный заборчик, которого сначала видно не было. «Это какой-то мемориал?» — задумчиво спросил я, оглядываясь. «Статуй тут на самом деле было несколько. Та, которую я заметил сначала, стояла как бы чуть сбоку, а остальные — плотной группой. Грубоватые и схематичные». Изображали они, судя по всему, компанию ученых, склонившихся над чем-то кубическим. Или группу хирургов над столом. Ага, вот тут должна была быть табличка, но ее нет. Женя провела пальцами по граниту. Там действительно виднелся прямоугольный след с четырьмя дырочками по углам. Ой, кажется, я знаю, кому это памятник. Это группа из Местьева». Кого? Переспросил я. «Ну вот же, смотри!» — она указала рукой в сторону стелы на противоположном углу площадки из каменных плит. «Там дата — 2011. Это как раз год, когда в первый раз применили редактирование генома». «А, точно!» — сказал я. «Конечно же, я был не в курсе, о чем она говорит, но признаваться в этом не торопился». «Не буду же я ей рассказывать про Нижнеудинск, в котором я сидел и куковался, чем, не зная ничего о том, что происходит в стране». «А ограда как будто в другое время построена», — сказал я вместо этого. «Ну да. Невысокая стенка, окружавшая мемориал, была сложена из круглых валунов. Я такие видел в Карелии и на островах Финского залива, вокруг заброшенных деревень. Рассказывали» что таким образом местное поселение места под посевы освобождало. Собирали камни и складывали из них такие вот стеночки. Вот только это была какой-то неправильной формы. Будто сохранилось только частично. Раньше тут был целый лабиринт. «Ой, какие штучки красивые!» — воскликнула Женя и присела рядом с пирамидкой из камней. «Не трогай!» — предостерег я и опустился перед конструкцией на колени. Красивые штучки были плоскими полосатыми камешками размером с ладошку. Продольные полоски были самых разных оттенков. Красные, зеленые, фиолетовые. Синих вроде не было. Еще имелся странный эффект. Иногда вдоль полосок будто бы пробегали искорки. «Это что-то опасное?» — спросила Женя. «Вроде нет. Я решился коснуться одного из камешков пальцем. Он был теплый» и как будто немного упругий. Поверхность бархатистая. Никаким током меня не дёрнуло и не обожгло. Это, конечно, ничего не значило, яд может быть и медленно действующим, или вообще радиация. Но с другой стороны, если все время шарахаться от нового, то какие же мы исследователи? Я решительно взял один полосатик в руку, подержал его на ладони, осмотрел со всех сторон. Фиолетово-зеленая штучка приятно грела. Глядя на меня, Женя схватила другой камешек. «А может, это была какая-то часть мемориала?» — предположила она, крутя находку в руках. «Да не, как-то чужеродно выглядит». Я подумал и сунул еще пару плоских полосатых грелок себе в карманы. «Ладно, потопали к выходу. Так мы же еще должны работать, разве нет?» Женя удивленно приподняла брови. «Можем работать, они должны», — уточнил я. «Тридцать каждый раз отмеряет разное время, но это значит всего лишь, что выйти нам нужно не позже, иначе будут проблемы». Я подхватил мешок с вяло шевелящимися брыками, и мы направились обратно к шлюзу. Уже на подходе к кают-компании я услышал бодрый ржач и громкие голоса. Ну, понятно. Те, кто быстрее приняли душ и перевели дух, собрались там и делятся героическими подробностями сегодняшнего рейда. — А там брык с годовалую свинью размером, — рассказывал Папай. — Без шансов вообще. Ну Лада закусилась, говорит, возьмем. А я говорю, что он же в мешок не влезет. В общем, с третьего раза только подобрались в полотную. Пытаясь накинуть мешок, «Тут он мне как поддаст!» «Что-то я не помню среди вашей добычи такого монстра», — иронично обронила Светка. «Да подожди ты!» — отмахнулся Папай. «Сначала историю дослушай». «Привет!» Не останавливаясь на пороге, я прошел в уютный полумрак, пахнущий свежими булочками и имбирным напитком. Плюхнулся в свободное кресло рядом с Женей. сто раз уже слушали твои байки про брыки». Светка хихикнула. «Лучше у новеньких спросить, как впечатление. Тебя ведь Женя зовут, да? Как у вас все прошло? Много синяков?» «Терпимо», — слабо улыбнулась она. Паутины были страшнее брыков. «Какие еще паутины?» — нахмурилась Лада. «Ну, такие большие, с красными каплями», — Женя засмущалась. «Шипами стреляли». До третьей вешки не должно было быть никаких паутин. Лада встала со своего кресла и подошла к девушке. «Дай-ка посмотреть твою плюшку». «Так у меня же ее нет», — Женя пожала плечами. «Ах да, точно», — Лада кивнула. «Ты с кем была в паре?» «С Климом», — Женя кивнула на меня. Я задрал запястье и протянул Ладе руку. Та потыкала в экран и нахмурилась еще больше. «Странно!» — она почесала свою лысую макушку. «Раньше они не попадались раньше четвертой, да и вообще их быть не должно было в этом секторе. Ты же вроде сама говорила, что лучше не запоминать никаких правил», — сказал я и отобрал у нее свою руку с плюшкой. «Зато мы полосатики нашли». «Что нашли?» — спросил Папай, но головы всех повернулись к нам одновременно. «Вот такие штуки». «Не знаю, что это». Я вытащил из кармана фиолетово-зеленую штуку. «Что вы все так на меня уставились?»